Глава шестая. Бежать, спасаться. Значит, Бобби думает, что она вот так бросит его в беде и пустится на утёк. Сматывайся, малышка, гони. Чего это он раскомандовался, как будто она забитая, покорная жёнушка, а не полноправный компаньон по сыскному агентству. Она, между прочим, опытный детектив и сама решит, что и делать. Выдумал тоже держать её на подхвате, как будто она не сумеет принять бой, если придётся жарко. Зла на него не хватает. Джулия вспомнила симпатичное лицо мужа, весёлые голубые глаза, курносый нос, веснушки, пухлые губы, густые медово-золотистые волосы, почти всегда всклокоченные, как у только что проснувшегося малыша. Так и съездило бы по этому курносому носу не очень сильно, только чтобы в голубых глазах выступили слёзы. Вот тебе, беги и спасайся. Таёта Джулии притаилась в плотной тени большого индийского лавра в дальнем конце стоянки за корпусом корпорации. Как только Бобби почувствовал неладное, Джулия завела двигатель. Выстрелы в наушниках ещё не прозвучали, а она уже переключила скорость, отпустила ручной тормоз, врубила фары. И до упора джала педаль акселератора. Джулия всё звала и звала Бобби, но он молчал. Из наушников неслась только дикая польба. Потом и она оборвалась. Джулия сорвала наушники и швырнула на заднее сиденье. Беги, и спасайся. Скажите, пожалуйста. На выезде со стоянки она отпустила акселератор. И одновременно левой ногой нажала тормозную педаль. Toyota скользнула на дорожку, идущую вокруг здания, и съехала под уклон. Не дожидаясь, пока машина выровняется, Джулия ударила по газам. Звизгнули шины, взревел мотор. Урча завывая, грохоча, машина рванулась вперёд. Бобби, наверное, нечем отстреливаться. Он вообще легкомысленно относился к оружию и брал его на дело только в тех случаях, когда им что-то могло угрожать. А наблюдение за декадайном на первый взгляд вполне безобидное занятие. Правда, иногда и в делах по промышленному шпионажу приходится держать ухо востро, но такой размазне как Том Размуссен бояться было нечего. Тихий компьютерщик, жадный до денег и умный как дрессированный пёс, который декламирует Шекспира, расхаживая по канату, не страшнее, чем какой-нибудь трусливый растратчик из банка. Вернее так казалось поначалу. Зато Джулия прихватывала оружие на каждое дело. Бобби был оптимист, а она пессимистка. Бобби полагался на здравый смысл и благоразумие противника. Джулия же подозревала, что любой с виду нормальный человек может на поверку оказаться законченным психом. В её машине крышке бардачка был изнутри прикреплён крупнокалиберный Смит Вессон, а на сиденье рядом лежал УЗИ и два запасных магазина по 30 патронов в каждом. Услышав стрельбу в наушниках, Джулия поняла, что УЗИ это то, что надо. Toyota буквально летела вдоль торца здания. На углу Джули резко крутанула руль влево. Машина чуть не встала на два колеса, но всё-таки устояла и выскочила на Майклсон Драйв. У обочины перед корпусом Декадайна Джули увидела автофургон Бобби, а на проезжей части другой автофургон, тёмно-синий Ford с распахнутыми дверями. Два типа, очевидно выскочившие из Fordа, стоя в метрах в пяти от машины Бобби. Расстреливали её из автоматов с такой яростью, будто полили не в человека внутри, а сводили какие-то личные счёты с самим автофургоном. Завидев тайоту, они поспешно перезарядили автоматы. Лучше всего подскочить прямо к ним, бросить тайоту рядом с их автофургоном и, выскользнув из машины под её прикрытием, продырявить шины Форда А потом задержать этих супчиков до приезда полиции. Нет не выйдет, времени мало. Они уже скидывают автоматы. От вида пустынных ночных улиц, залитых жёлтым цветом отчи светом фонарей, Джули было не по себе. Здесь в центре города располагались только банки и здания фирм, ни одного жилого дома, ресторана, бара. Казалось, город находится не в Калифорнии, а где-нибудь на Луне. Или всех жителей истребила чуддевичная эпидемия. В живых осталось лишь несколько человек. Как же быть? Чтобы действовать по всем правилам, нужно время, а его в обрез. Помощи ждать неоткуда. Остаётся одно бить на неожиданность. Изобразитесь из себя комикадзе вместо оружия пустить в ход машину. Убедившись, что Toyota полностью ей послушна, Джулия вдавила педаль акселератора до самого пола и помчалась прямо на автоматчиков. Те открыли огонь, но Джулия уже пригнулась на сиденье и слегка наклонилась в сторону, чтобы не высовываться из-за приборного щитка. Рукой она более или менее крепко сдерживала руль. Пули долбили по машине, И с визгом отскакивали. Ветровое стекло разлетелось. Мощный толчок. Toyota наскочила на одного из нападавших. Джулия стукнулась о рулевое колесо, поранила лоб. Зубы щёлкнули с такой силой, что заныли челюсти. Она слышала, как тело автоматчика ударилось о передний бампер и рухнуло на капот. Кровь струилась Полбу Джули капало с правого виска. Джули резко нажала тормоз и выпрямилась. Из провала на месте ветрового стекла на неё взглянули широко раскрытые глаза мертвеца. Его лицо застыло перед рулевым колесом, осколки зубов, рваные губы, рассечённый подбородок, валившиеся щёки, один глаз выбит. Сломанная нога просунулась в машину. и свисала с приборного щитка. Джули отпустила тормозную педаль. От толчка безжизненное тело скатилось с капота и исчезло под колёсами. Toyota, вздрогнув, остановилась. Сердце Джули почти выскакивало из груди. В силе сморгнуть кровь, обжигавшую правый глаз, она схватилась с соседнего сиденья Узи, открыла дверь и, пригнувшись, вылетела из машины. Второй автоматчик уже сидел в синем форде. Он нажал педаль газа в попыхах, забыв отпустить ручной тормоз. Раздался визг тормозов за Демильевской лодки. Джулия дала две короткие очереди по колёсам с одной стороны автофургона. Но беглец и не думал останавливаться. Он наконец переключил скорость и пытался улезнуть на спущенных колёсах. Улезнуть? Ну уж нет. Этот гад, не дай бог, убил Бобби. Упусти шево сейчас, потом ищи свищи. Джулия нехотя вскинула Узи и разрядила весь магазин в окно Форда. Машина прибавила ходу, потом вдруг пошла медленнее, мотнулась вправо. Теряя скорость, Форд описал широкую дугу и замер у обочины. Мотор продолжал работать. Из форда никто не вышел. Не спуская с него глаз, Джулия полезла к себе в машину. Взяла с сиденья запасной магазин, перезарядила УЗИ, тихо-тихо приблизилась к форду и распахнула дверцу. Осторожность оказалась излишней. Человек за рулём был мёртв. Джулия протянула руку и выключила двигатель. Её мутило. Она бросилась к разрещёчённому автофургону Бобби. В уши нёсся шорох ветра в густых кустах, растущих вдоль улицы. Тихо шелестели и пощёлкивали листья пальм. Потом она расслышала рокот двигателя автофургона и почуяла запах бензина. "Бобби!" крикнула она. Она ещё не добежала до автофургона, как вдруг задняя дверь скрипнула. И Бобби вылез из машины. С него сыпалось битое стекло, щепки, обрывки бумаги. Он тяжело дышал. Конечно, там в отсеке и воздуха-то, наверное, не осталось, только бензиновые пары. Вдали заревели сирены. Бобби и Джулия поспешили прочь от фургона. Не прошли они и нескольких шагов, как ударило оранжевое пламя. И бензиновая лужа на асфальте запалыхала. Огонь охватил автофургон. Отойдя подальше от неустойчивого пламени, супруги кинулись взглядом изувеченной машины и посмотрели друг на друга. Вой сирен приближался. "У тебя кровь", сказал Бобби. "Лопни немного поцарапало". "Немного? ерунда. Ты-то как?" Бобби глубоко вздохнул. Цел и невредим. Не врёшь? Нет. В тебя не попали, даже не задели. Повезло. Бобби. Что? Если бы тебя убили, я бы не вынесла. Не убили же. Я жив, здоров. Ну и слава богу. И вдруг Джулия легнула мужа в щиколотку. Ой, ты что? Джулия легла его в другую ногу. Джулия обалдела. Попробуй только ещё раз вмякнуть, чтобы я бежала и спасалась. Что, что? Мы с тобой работаем на равных, понял? Но я ничуть не глупее тебя, и реакция у меня не хуже. Бобби покосился на мертвеца посреди улицы, на форт в кабине которого виднелся труп, и кивнул. Что есть, то есть. И силы не меньше. Знаю, знаю. Только не легайся. Джулия перешла к делу. Как нам быть с Размусоном? Бобби поднял глаза на корпус Декадайна. А ты думаешь, он ещё там? Со стоянки только один путь на Майклсон Драйв. Оттуда он не выезжал. Если он не удрал на своих двоих, то наверняка притаился в здании. Надо его брать, пока не утёк с этими дискетами. На диске так всё равно туфта, усмехнулся Бобби. В Дикадайне Расмуссен попал под подозрение с того же дня, как пришёл устраиваться на работу в сыскное агентство Dakota и Dakota, которое по контракту обеспечивало безопасность корпораций. Сразу заметила, что у удостоверения личности Расмуссона мастерски выполненная липа. Однако администрация Деккадайна решила принять Расмуссона на службу, чтобы установить, кому он должен передать файлы кудесника. Мошенник явно работал на кого-то из главных конкурентов Деккадайна, и корпорация намеревалась подать на таинственного анонимателя Расмуссона в суд. Расмуссону дали возможность действовать под бдительным оком телекамер, которые, как он считал, ему удалось испортить. Мошенник разгадал код файлов и получил доступ к нужной информации. Ему и тут не препятствовали. Расмуссон не знал, что настоящие файлы защищены секретными командами, и информация, которую он получает, полная ахинеи. Пламя с рёвом и треском пожирало автофургон. По стеклянному фасаду корпуса, по пустым чёрным окнам сновали измеились причудливые отблески огня, словно хотели взметнуться на самый верх и застыть на крыше каменными химерами. Повысив голос, чтобы не заглушали сирены и рёв пожара, Джулия сказала: "Значит, зря мы надеялись, что он клюнул на нашу удочку и поверил, будто камеры испорчены". На самом деле он знал про слежку. Выходит так. Но раз он такой дошлый, то у него могло хватить ума докопаться до команды блокирующей копирование и добраться до файлов. Бобби нахмурился. Верно. Тогда у него на дискетах настоящие файлы кудесника. Всё равно я туда не пойду. Ну его к чёрту. Сколько можно лезть под пули? Вдали за угла показалась полицейская машина и помчалась к месту происшествия. Выла сирена, крутилась мигалка, и по улице перекатывались волны то синего, то красного света. Вот и профессионалы явились. Облевчённо вздохнула Джули. Спихнём остальную работу на них, а? Нет, дело это поручено нам. Мы и обязаны довести его до конца. Для частного детектива профессиональный долг превыше всего. Забыло? Иначе что бы сказал про нас Сэм Спейд? Сэм Спейд герой романа Хэммета Мальтийский сокол, частный детектив. А пошёл этот Сэм Спейд в голубую даль. А что бы сказал Филипп Марло? Филип Марло герой серии детективных романов Чандлера. Пошёл этот Филип Марло в голубую даль. А что скажут наши клиенты? Пошлите клиенты в голубую даль. Радость моя. Обычно посылают в другое место. Знаю, но я всё-таки леди. Это уж точно. Полицейская машина затормозила прямо перед ними. Позади из-за угла своим выехала ещё одна. С другого конца Майклсон Драйв неслась третья. Джулия положила руки на асфальт и во избежание недоразумений подняла руки вверх. Как же я рада, что ты жив, Бобби. Опять будешь легаться, пока не буду